Глава тридцатая Новая камеристка хорошо знала свою работу. Молча помогла мне раздеться, облила горячей ароматизированной водой, закутала в капот, усадила в кресло и минут через десять принесла горячий ужин, который в Андаре именовали обедом. Густой суп с кусочками мяса вернул Иржину к жизни. Она чувствовала слабость но не позволяла себе сдаться, слишком много всего на нее навалилось. Даже самый сильный дух нуждается в отдыхе, но впереди новый бой. «Приготовь бронзовое платье и ленты в том», — распорядилась певица. Вообще, от модистки успели доставить три вечерних платья. Одно бронзовое, второе терракотовое, третье насыщенно зеленое. Для первого появления годилось любое, но именно бронза заставит ее кожу сиять, подчеркнет темные волосы и глаза, а заодно максимально выделит подарок принца. Пока она дремала в кресле, служанка убрала посуду, осторожно разобрала дневную прическу и долго разглаживала пряди длиннозубым гребнем, готовя волосы к вечерней укладке. Когда часы деликатно позвонили девять вечера, камеристка принялась действовать. Быстро собрала волосы в прическу, подала белье, корсет, нижние юбки, платье. Затем настал черед пудры, помады и, наконец, украшений. Прежде надевать весь комплект иржина сочла бы излишним, но первое появление на публике требовало яркости, стиля, напоминания о том, что перед ними не просто любовница принца. Перед ними настоящая Боядера во всем блеске и таланта. Диадема, серьги, многочисленные браслеты на обнаженные запястья и предплечья. Только после этого она позволила укутать себя в бальную накидку, а поверх нее накинуть теплый плащ. Осенние ночи холодны, как и мужские сердца. Принц ждал внизу. Стоял у подножия лестницы, просматривая письма, которые держал на подносе вестовой. Что-то отбрасывал, что-то складывал в папку. В общем, работал, не теряя ни минуты. Он и не заметил бы появления певицы, если бы прочие присутствующие не замолчали, уставившись наверх. Тогда и Ричард поднял голову и замер, забыв о бумагах. Она просто шла, не летела, не порхала, спускалась по лестнице, чуть касаясь перил. В ее движениях не было искусственной театральщины, которую его высочество привык замечать в дамах, довольных всеобщим вниманием. Иржина спустилась так, что все мужчины явно сдержались, чтобы не поддаться вперед в желании предложить ей руку. Принц успел первым, протянул руку, Кивнул вестовому, чтобы ждал с бумагами на кухне. Подставил плечо дворецкому, давая возможность накинуть ментик и прочь из дома. Под дождь и ледяной ветер, чтобы никто не успел заметить его обескураженного лица и скованной походки. Уже в экипаже, откинувшись в самую глубину тени, Ричард прикрыл глаза и усмехнулся. Судьба большая шутница. Ни раз и ни два он увольнял подчиненных из-за юбки. Бронил, упрекал, смеялся. Считал, что настоящий мужчина никогда не позволит женщине взять над ним верх. Ведь эти легкомысленные создания так просты, наивны, поверхностны. Кроме матушки, конечно. Впервые такое мнение о слабой половине человечества в нем поколебала невестка. А теперь он понял вдруг, что его собственный разум покинул его. Упал к ногам смуглой черноглазой птички в блестящем вечернем платье. Всю дорогу до ратуши Ричард молчал, опасаясь выдать свое смятение звучанием голоса. Иржина тоже молчала, взволнованно сжимая сумочку и веер когда молчание готово было взорваться, коляска остановилась перед ярко освещенным зданием. Лакей спрыгнул с запяток, открыл дверцу, опустил подножку. Принц молодцевато соскочил и протянул руку своей спутнице. Другие пары и группы приглашенных, спешащие войти в распахнутые двери, задержались чтобы увидеть, с кем прибыл почетный гость. Когда Иржина под руку с ненаследным принцем вошла в здание, любопытные повалили следом, обмениваясь шепотками и многозначительными взглядами. Внутри было очень светло, шумно и весело. Огромная чаша пунша на столе с закусками пользовалась заслуженным вниманием публики. При появлении принца оркестр традиционно ударил в литавры, а мэр объявил о появлении дорогого гостя. Герцога Манмута здесь знали и любили, а еще читали газеты. И жена содрогнулась, но стояла под пристальным взглядом пары сотен алчущих сенсаций глаз. «Мисс Валевске!» – принц сразу подвел ее к мэру. Позвольте вам представить сэра Бриттишворда, мэра нашей столицы. Этот достойный рыцарь неустанно трудится на благо королевства. Очень рада знакомству, сэр». Иржина заметила смятение на лице бравого высокого человека с военной выправкой и поняла его. «Не каждый день опальный принц представляет тебя любовнице, ради которой бросил невесту». «Впрочем...» Сэр Бриттишворд держался хорошо, склонился к руке, порекомендовал пунш и котелем. А вот дамы и господа, которые посмели приблизиться и привлечь внимание принца, не скрывали своего любопытства. Самые смелые даже вопросы задавались подтекстом и ухмылочкой. — Рады видеть вас в наших краях, мисс Валевски. — Слышала, вы так скоропалительно оставили театр. «Неужели вам наскучили премьеры в Мандане? Планируете выступать перед публикой? Или нашли себе единственного зрителя?» «Право, с его высочеством мало кто сравнится». Иржина, стиснув зубы, безмятежно улыбалась. Она все подколки смотрела на принца влюбленными глазами и твердила, что его высочество пленил ее с первого взгляда. Ричард и сам всячески поддерживал легенду. Он не отходил от певицы, во время разговора держал за руку, танцевал только с ней и лично передавал сладости, приготовленные для него на отдельном охраняемом столике. К четвертому танцу все присутствующие были уверены, что парочка без ума друг от друга. Сплетни не то, чтобы затихли, просто приобрели другое направление. Принца не осуждали, Иржину обсудили и сочли темноватой, мрачноватой, но вполне приятной особой. После мазурки Котельона девушку попросили спеть, и она, не чинясь, вышла к инструменту, чтобы исполнить арию из сирены. После этого публика одобрила роман его высочества, оценив талант и магнетизм личности певицы. Ричардша в очередной раз пожалел, что пропустил возможность видеть певчую птичку на сцене. Бальный зал ратуши был для нее маловат. Ее голос просил простора и высоты настоящей театральной сцены. Чтобы закрепить успех, сразу после бурных аплодисментов принц увлек Иржину к выходу. Ему подмигивали, ей ухмылялись Всем казалось, что страстный любовник тянет новую игрушку в постель. А на деле Ричард увидел, что от волнения Ржина едва сдерживает слезы. Певица не сопротивлялась. Шла медленно, опираясь на его руку, храня улыбку и бодрый вид. Только в экипаже она забилась в угол, закутавшись в меха, и сделала вид, что уснула. В молчании они доехали до дома. Там принц просто поднял утомленную певицу на руки и внес в особняк, как варвар, добычу. Дежурная сестра вскочила, откинула в корзинку вязание и встревоженно спросила, что с ней. «Устала, пела», — коротко ответил он. «В кресло», — шустрая женщина подвинула как дню нужный предмет мебели и дернула санетку звонка. В общем, теперь принц мог уйти к себе, оставив певицу на попечение ее нянек но уходить ему не хотелось. Удивляясь промедлению, мужчина сел рядом, взял в ладони ледяную руку девушки и погладил, пытаясь согреть. Между тем принесли чай, небольшой таз и кувшин с кипятком. Монахиня быстро накапала в воду ароматической жидкости из пузырька и попросила «Ваше Высочество, отвернитесь». Принц послушался, и услышал, как зашуршали юбки, стукнули по паркету каблучки модных туфелек, плеснула вода, а следом раздался легкий стон, от которого у него перевернулись все внутренности. Если эта молодая женщина так стонет, делая ванну для ног, то как же она умеет стонать в постели? Тогда на морском берегу она была скромной птичкой, нежной, смущенный. Он ловил ее тихие вздохи, не помышляя о большем. Теперь же ее страсть обрела голос, и он очень хотел услышать, как она произносит его имя, изнемогая от удовольствия. Когда ему позволили повернуться, все было безупречно и прилично. Иржина сидела в кресле и разливала чай. Огромный клетчатый плед прятал ее юбки и заодно серебряный таз с горячей водой. Девушка разрумянилась, таинственно улыбалась и с вожделением поглядывала на тарталетки с семгой и сыром. Мысленно тяжело вздохнув, почему она не смотрит так на него, Ричард присоединился к вечерней трапезе. Не успели они отдать должное аппетитным закускам как где-то в глубине особняка раздался пугающий треск потом грохот а следом наступила подозрительная тишина дворецкий лично следивший за подачей чая побледнел поклонился и удалился вернулся он не скоро к этому моменту сестра нонна успела сбегать к огнешке убедиться что девочка спит и успокоить вскочившихся сестерку Готовы защищать воспитанницу. Иржина и Ричард с некоторым усилием остались в гостиной. Принцу отчаянно хотелось ринуться наверх. Он лучше певицы знал дом и понимал, что шум раздавался из его покоев. Однако оставить птичку одну он все же не решился. Происшествие на пирсе было живо в памяти. Дворецкие сестра-помощница вернулись практически одновременно. Монахиня сообщила, что все благополучны, а дворецкий опроверг это сообщение. «Так что произошло?» — нетерпеливо спросил принц. «Рухнул балдахин в вашей спальне, ваше высочество. Та огромная конструкция с медным щитом и двумя мечами». Ричард не побледнел, но лицо стало просто каменным. «Она! Как только вы прибыли...» «Я отправил двух горничных приготовить ваши комнаты ко сну». Девицы расшалились. Одна толкнула другую. Та задела стойку балдахина. И все рухнуло. Кто пострадал? Вот теперь принц хмурился. Старшая горничная получила удар по голове щитом. Младшая. На нее упал меч. Кровь остановили. Лекаря вызвали. Служба безопасности... На лицо ненаследного принца было страшно смотреть, так что Иржина спряталась за чашкой чая, чувствуя, как опять холодеют руки. «Ваш телохранитель проверял комнаты по графику. Он, как положено, был в спальне вместе со служанками», отчитался Бледный Дворецкий. «Специалисты скоро прибудут». «Проверьте спальню, мисс Валевский», распорядился принц и встал. «Иржина, прошу меня извинить!» Мужчина галантно поднес к губам ледяные пальцы девушки. «Я отправляю в свой кабинет. Заночую там же. Вам лучше провести ночь с дочерью». «Я так и сделаю, ваше высочество», — ответила Иржина. Едва принц ушел, сестра Нунна подала подопечной войлочной туфли на атласной подкладке и увела ее спать.